Эстебан знал, что у брата в мыслях одна перекола, но даже не подозревал, что он с ней видится. Несколько раз на протяжении следующих двух месяцев к нему подбегал маленький мальчик, спрашивал, кто он, Мануэль или Истебан, и, услышав, что он только Эстебан, объяснял, что Мануэля требуют в театр. Эстебан полагал, что брата вызывают переписывать, и поэтому появление в их комнате ночной гостьи было для него полной неожиданностью. Близилась полночь. Эстебан лег в постель и глядел из-под одеяла на свечу, возле которой работал брат. Тихо постучали в дверь, Мануэль открыл, и вошла дама в густой вуале, запыхавшаяся и раздраженная. Она откинула шарф и нетерпеливо сказала «Быстро!» чернила и бумагу. Ты, Мануэль, да? Ты должен написать мне письмо сейчас же!» На миг ее взгляд привлекли два блестящих сердитых глаза, устремленных на нее с изголовья кровати. Она пробормотала. «Э -э -э, ты уж меня извини, я знаю, час поздний, но мне очень нужно, нельзя откладывать!» Затем, повернувшись к Мануэлю, зашептала ему на ухо. «Пиши». «Я...» Перекола не привыкла ждать на свиданиях. Дописал? Ты только Чоло, и есть мотодоры получше тебя даже в Лиме. Во мне половина Кастильской крови, и лучше меня, актрисы, на свете нет. У тебя больше не будет случая. Ты успеваешь заставить меня дожидаться Чоло? и я буду смеяться последней, потому что даже актриса старится не так быстро, как Тореро». Для Истебана в его темном углу вид Камилы, склонившийся к руке брата и шепчущий ему на ухо, был окончательным свидетельством того, что образовалась новая духовная близость, какой ему никогда не изведать. Он словно съежился в пустоте, Бесконечно крохотный, бесконечно лишний. Он бросил последний взгляд на сцену любви. Тот рай, куда ему вход заказан, и отвернулся к стене. Камила схватила записку, едва она была закончена, пустила по столу монету, и в последнем всплеске черных кружев, алых бус и взволнованного шепота исчезла. Мануэль со свечой отвернулся от двери. Он сел, наклонился вперед, облокотившись на колени и сжав ладонями уши. Он боготворил ее. Он снова и снова шептал себе, что боготворит ее, превращая звук в заклинание и преграду мыслям. Он выбросил из головы все, кроме напева, и эта пустота позволила ему почувствовать состояние Эстебана. Он словно слышал голос из темноты, говорящий «Иди за ней, Мануэль, не оставайся здесь, ты будешь счастлив, в мире для всех нас есть место». Потом чувство еще больше обострилось, и перед ним возник образ брата, который уходит куда-то вдаль, снова и снова повторяя «Прощай!». Мануэля охватил ужас. При свете его он увидел, что все остальные привязанности в жизни только тени или горячешные видения, даже мать Марии Дель Пилар, даже перекола. Он не понимал, почему страдание брата должно требовать выбора между ним и Переколой, но он понимал, что стебан страдает. И он сейчас же принес ему в жертву все, если мы вообще способны жертвовать чем-либо, кроме того, что заведомо нам недоступно, и того, чем обладать, как подсказывает нам внутренний голос, было бы хлопотно или тягостно. Разумеется, у Эстебана не было никаких оснований для жалоб. привновать он не мог, ибо в прежних их приключениях им и в голову не приходило, что их верность друг другу может поколебаться. Просто в сердце одного из них оставалось место для утонченной поэтической привязанности, а в сердце другого нет». Мануэль не мог понять этого до конца, и, как мы увидим, лелеял смутное чувство, что обвинен несправедливо. Но что Эстебан страдает, он понимал. В смятении он наугад искал средств удержать брата, который словно исчезал вдали, и тут же одним решительным усилием воли он вымел переколу из своего сердца. Он задул свечу и лег на кровать, он дрожал. Он произнес вслух с наигранной небрежностью «Хватит больше, я не пишу для этой женщины, пусть идет и ищет себе сводника в другом месте. Если она еще придет сюда или пришлет за мной, а меня не будет, так ей и скажи, скажи ей ясно. Я больше не желаю иметь с ней дело». И вслед за этим начал читать вслух вечерний псалом. Но едва он дошел до «Сагита Воланта Индии», как услышал, что Истебан встал и зажигает свечу. «В чем дело?» — спросил он. «Я иду гулять», — угрюмо ответил Истебан, застегивая пояс. И через секунду добавил как бы с гневом. «Тебе это незачем говорить, что ты сейчас сказал ради меня. Мне все равно, пишешь ты ее письма или нет». «Ради меня ничего менять не нужно. Мне до этого дела нет». «Ложись спать, дурак!» «Господи, ты дурак, стебан. С чего ты взял, будто я говорю это из-за тебя? Ты не веришь, когда я говорю, что у меня с ней все кончено? Ты думаешь, я опять хочу писать ей грязные письма и вот так получать за них деньги?» «Все правильно. Ты любишь ее. Из-за меня ты ничего менять не должен». «Люблю ее?» «Ты рехнулся, Эстебан! Как я могу ее любить? На что мне надеяться в этой любви? Ты думаешь, она давала бы мне писать эти письма, если бы у меня была хоть какая-нибудь надежда? Ты думаешь, она швыряла бы мне каждый раз монетку? Ты рехнулся, Эстебан, больше ничего!» Было долгое молчание. Эстебан не ложился спать, Он сидел при свече посреди комнаты и постукивал ладонью по краю стола. Да ложись ты спать, дурак!» — закричал Мануэль, приподнявшись на локте под одеялом. Он говорил на их тайном языке, и от незнакомой боли в сердце притворная ярость его восклицания прозвучала правдоподобнее. «Обо мне не беспокойся!» «Не хочу». «Я иду гулять», — отозвался Эстебан, взяв плащ. «Куда ты пойдешь? Два часа ночи, дождь! Что за гулянье в такую погоду? Слушай, Эстебан, я клянусь тебе, с этим покончено. Я не люблю ее. Только сперва любил». Эстебан стоял уже в черном дверном проеме. Неестественным голосом, каким мы произносим самые важные заявления в жизни, он пробормотал. «Я стою у тебя на дороге!» И повернулся уходить. Мануэль вскочил с кровати. В голове у него был страшный гул. Какой-то голос кричал, что Истебан уходит навсегда, оставляет его навсегда. «Во имя Господа, во имя Господа, Истебан, вернись!» Истебан вернулся, лег в постель, и они не заговаривали об этом несколько месяцев. На другой же вечер Мануэлю представился случай подтвердить свое решение. Посыльному, явившемуся от переколы, сурово велели передать актрисе, что писать для нее письма Мануэль не будет.